Часть восьмая Мое сердце забилось еще сильнее. Так-то он прав, сама напросилась. Кто меня заставлял влезать в их странную игру? Так нет же, какое-то неуместное искаженное чувство справедливости втянуло меня в невообразимое безумие. Я понятия не имею, откуда у меня такая тяга озвучивать все, что крутится в голове. Я знаю про синдром Туретта, но там человек ругается, как сапожник. А я ведь не ругаюсь, я просто травлю правду матку и все, что кажется правильным. Даже если это неправильно. Ерунда какая. Слушайте, начала я после глубокого вдоха и спуская стопы на пол. Я извиняюсь, что нарушила ваше мероприятие или чем вы тут занимаетесь. Если нужна компенсация, вы скажите, я постараюсь возместить ущерб». На карту там перевести или, как вам привычнее, золотом? Ну, обменяю на золото. Доход у меня не то, чтобы очень, но со временем рассчитаемся, надеюсь. Просто отпустите меня. Мне бы на электричку...» Мои слова Брюнет выслушал с вялым интересом, затем потер пальцами идеальный подбородок и произнес. «Не знаю, что такое электричка и при чем тут нумерация карт, но отпустить я тебя не могу. И ты прекрасно понимаешь, почему». Спину мою заколола неприятным холодком. «Совсем не понимаю», — честно протараторила я. «Серьезно?» Я быстро закивала, брюнет хмыкнул. «Странно. Может, порошок стазиса частично отшиб тебе память? Впрочем, мне несложно ее освежить. Но сперва хочу выяснить, насколько твоя память повреждена. Итак, красавица, как тебя зовут?» В моем представлении побег из этого безумного места знакомства с его жителями не предполагал, но перечить голубым глазам и требовательному взгляду как-то не очень получалось. «Это что, он так на меня влияет? Гипнотизер?» Пришлось снова сглотнуть пересохшим от страха языком и произнести «Даша!» «Даша!» — будто не разобрав, повторил брюнет. Я закивала. «Дарья Станиславовна, если полностью...» Брюнет потер подбородок. Значит, ты имя свое ты помнишь, произнес он. Прекрасно, уже что-то. Что ж, если твоя память так избирательна, то напомню. Ты находишься в фамильном замке темных магов династии Каар. Я лорд Люциан Каар, преемник традиции, и наследник замка. Мой отец, лорд Райхард Каар, прибыл по делам и случайно стал участником найма на работу новой служанки. Нанимаемый, как понимаешь, стало ты. Не без твоей же помощи. Радуйся, твои старания замечены. Услышанное прозвучало таким бредом, что я смогла лишь похлопать ресницами, а потом нервно захихикать. Найм? Служанки? Что за нелегальная ересь? Я что, действительно не брежу? Слушай, произнесла я, окончательно потеряв ориентиры, поднявшись и развернувшись по направлению к выходу. «Ты, конечно, молодец, но мне реально пора. Я вам точно не подхожу. Счастливо оставаться!» После чего решительно направилась к двери. Пройти получилось только половину пути. Его перегородила могучая и внушительная фигура, голубоглазого, в черном камзоле с серебряными нашивками. Лишь теперь я поняла, насколько он высокий. Чтобы посмотреть в лицо, пришлось задрать голову. Его взгляд встретился с моим, и по глазам брюнета поняла — Наши планы сильно отличаются. «И далеко ты собралась, Дайша?» Мое имя он произнес, как-то растягивая, будто оно ему непривычно. «Даша!» — поправила я его. «Просто Даша!» «Ну, пускай!» «Так далеко?» «Вообще-то, да», — призналась я, в который раз чувствуя, что сердце заколотилось слишком быстро. «Как минимум на электричку, как максимум домой». «Я уже сказал!» «Не знаю, что такое электричка, но твой дом теперь здесь», — констатировал этот Люциан с непоколебимой твердостью, от которой стало совсем не по себе. «Ну, вообще класс!» Вместе со страхом в очередной раз пришли злость и возмущение. Те самые, которые очень не кстати, развязали мне язык на отборе и вынудили оказаться тут. Я уперла кулаки в бока и выдохнула ему прямо в лицо. «Слушай». Я не знаю, чем вы тут занимаетесь, но вы все психи. Пропусти меня, иначе хуже будет. Для убедительности послала ему самый злой и решительный взгляд, на какой сейчас способна. Но Люциана моя смелость только развеселила. Его брови снова взлетели на лоб, а Брюнет усмехнулся как-то пугающе. Бойкая, я не ошибся, выбрав тебя. Похоже, тебя еще придется обучать прислуживать. Но ничего, справишься. «Я зашел проведать мою новую служанку, вижу, ты в порядке. Обживайся. Тебе предстоит непростая работа. Встретимся позже». «Носфяр тебе все объяснит». С этими словами он развернулся и пошел к двери. Я бросилась следом с криком «Носфяр? Какой еще Носфяр? Ты больной, что ли?» Но меня уже никто не слушал, поскольку дверь перед моим носом захлопнулась. Щелкнул ключ, И я осталась одна наедине со своими мыслями, которые хаотично носятся в голове и никак не дают ухватиться хотя бы за одну. Так, и что теперь? Меня умыкнули, умудрились нанять на работу, причем в служанке к какому-то ненормальному красавчику, рядом с которым я начинаю молоть всякую чепуху. Ну, класс. Что дальше? Бежать? Пока что это самая здравая моя мысль за последнее время. Я решительно направилась к окну, чтобы проверить, как высоко нахожусь и можно ли сбежать через него. Но не успела, потому что в проем вломился какой-то черноволосый незнакомец в дымящемся камзоле. Сердце мое подскочило к горлу, я вскрикнула и отшатнулась. Не знаю, что напугало больше, то, что пришло и вошел через окно, или то, что он дымится. «Это что за спецэффекты?»